Глава 44. Самаэль. Я не рад тому, что приходится расстраивать свою беременную женщину, но бросить омоляю в беде я не могу. Знаю, что перемещаться в мир людей мне строго запрещено и неповиновение возможно повлечёт за собой вечный приговор к магической клетке, но на данный момент меня не останавливает даже это. Чувствую во всём случившемся и свою вину. Потому что обидел Амалию в прошлом, должен был спокойно поговорить, как взрослый мужчина, но испугался девичьих слёз и поступил как конченый мудак. Не в восторге от того, что девушка связалась с вампиром, тем более с Марком. Но если с ним она будет счастлива, то считаю, что лучше не мешать и уж тем более не предпринимать таких идиотских мер, как замужество и ссылка в демонический мир. Если ты там погибнешь, или попадёшь за решётку, мий, в виду, я найду себе другого горячего демона, и когда мальчики родятся, представлю его им как отца. Фыркает Малика, поглаживая свой животик, и я целую мокрые от слёз щёки своей истинной, стараясь не показывать своего волнения. Я вернусь, говорю уверенно. А потом подробно мне расскажешь, кого это ты во дворце, кроме меня, считаешь горячим и красивым? Хмурю брови, чем вызываю у любимой милую, довольную улыбку. В здании совета стоит защита от открытия несанкционированных демонических порталов. Только вот я не совсем демон. В моих жилах течёт кровь оборотня, которые не могут открывать воронки в пространстве. А значит, я легко смогу обмануть магическую защиту. Ну, точнее, я очень на это надеюсь. Не знаю, что именно меня ждёт по ту сторону портала, но надеюсь, что не приду слишком поздно. О том, что среди старейшин находится отец, думать не хочу, чтобы не поддаваться панике. Выдыхаю и прыгаю в портал, умоляя предков помочь мне достучаться до разума Мали и вернуть её назад. Не успеваю опомниться, как оказываюсь прижатым к стене мощным потоком тёмной энергии и прихожу в ужас от того, что вижу. старишены изранены и лежат на боку без движения. А я пытаюсь найти среди десятков сверху Максима Зверева. Но в этом хаосе и полумраке сложно что-то понять и разглядеть. Смотрите, как кто это тут у нас изгнанник собственной персоной. Звучит совершенно незнакомый мне голос совсем рядом, а через мгновение прямо передо мной появляется ведьма. внешний вид, который окончательно преобразился и потерял всякую схожесть с амалией. И кто позволил щенку покидать будку и совать свой мерзкий нос в мои дела? Исполосанное тёмно-коричневыми венами существо подходит ко мне вплотную и поддевает острым, словно иглокогти, мой подбородок, заставляя взглянуть в затянутые чернотой глаза. Многие, видимо, не касаются пола, поэтому она как бы возвышается над всеми, что без сомнения ей очень нравится. А вот мне хочется спустить с небес на землю эту суку как можно скорее, чтобы вернуть её тёмную сущность обратно в мир мёртвых. Сила, которая сейчас переполняет тело Амали, огромна. И я не только чувствую её, я вижу исходящие от ведьмы сгустки энергии. которые обездвиживают старейшин и продолжают причинять им боль. От милой белокурой девочки, как у, я помню, Амалии, практически ничего не осталось. Немедленно убирайся отсюда. Сиплый крик отца выводит меня из оцепенения, и я облегчённо выдыхаю, поняв, что мужчина жив. А ну, цыц, гневно выпаливает Амалия, и пускает в сторону Максима поток чёрного дыма, который окутывает тело оборотня и приподнимает его над полом. Не смей открывать пасть без разрешения, пёс. Амалия, прекрати, ты что творишь? Спешу снова завладеть вниманием ведьмы, понимаешь, что сила здесь бесполезна. Я сейчас даже пошевелиться не могу, не то, чтобы попытаться обезредить девушку. Амалия, помнись, ты ведь совершенно не такая. А какая? рявкает и слегка наклоняет голову, наслаждение наблюдая, как исходящая из неё ярость материализуется в острое полупрозрачное лезвие и полосует мою грудь, пуская кровь. Голупая, наивная дурочка, которую никто не любит и не уважает. Это неправда. Признашу, стисну в челюсть. Тебя все любят и уважают. Ты потрясающая девушка, очень смелая, и сильная. Твои родители гордятся тобой. Что ж, думаю, скоро они будут гордиться мной ещё больше. Усмехается, продолжая оставлять на моём теле несмертоносные, но достаточно болезненные раны. особенно мой папочка, который лучше упрячет меня в темницу при исподней, нежели позволит жить так, как считаю нужным. Все мы ошибаемся. Дарткан просто оказался не готов к тому, что его маленькая принцесса вырастет. Продолжая спорить с ведьмой, пока не получая желаемого эффекта. Я понимаю его, Ами, ведь сам скоро стану отцом. Ты же в курсе, что у меня скоро родятся близнецы. Я ещё не держал их на руках и не знаю, как они пахнут, но уже безумно их люблю. От потери крови голова начинает слегка кружиться, но я держусь, потому что иного выхода нет. Любишь? Глухо смеётся и теперь уже сдавливает горло пальцами. А какой любви ты говоришь? Ты бросил их и свою ненаглядную Малик. нарушил запрет и притащился спасать этих зазнавшихся тварей, которые к твоему огромному сожалению не скажут тебе спасибо. Я притащился сюда не ради них, хриплю и ведьма на удивление ослабевает хватку. Я пришёл сюда ради тебя, Ами, потому что люблю. Ты же мне как сестрёнка. Замолчи. Я не хочу слышать этот бред. Отсчитывается от меня и в глазах нам мгновение мелькает яркая вспышка огня. Убирайся отсюда. Я тебя отпускаю. Я люблю тебя. Ами. Не собираюсь сдаваться и со стоном валюсь на пол, когда магические тиски ослабевают. Замолчи. Кричит и моё тело сначала взмывает в воздух, а потом отлетает в сторону, приземлившись спиной прямо на стеклянный стол. за которым проводили совещания старейшины. Осколки вспарывают кожу и врезаются глубоко в тело, пробуждая моего зверя. Но я всеми силами удерживаю оборот, потому что не хочу сражаться с той, кого всё детство защищал и оберегал. А помнишь, как ты упала с качелей и разбила коленки? Собрав все свои силы в кулак, поднимаясь на ноги, и замечаю, что некоторые старейшины начинают подавать признаки жизни. А значит, магическое влияние на них слабеет. Ты тогда могла просто пойти к Даше и за пару минут залечить глубокие царапины, но ты ведь этого не сделала, потому что боялась того, что меня накажут. Я ведь слишком сильно раскачал тебя. Замолчи, иначе я сверну тебе шею, щенок, клянусь. Шепчет ей едва слышно, и длинные чёрные волосы, кажется, немного светлеют. приобретая животый оттенок. Я наконец понимаю, что происходит и что нужно сделать. Внутри Амалии, так же как и внутри меня когда-то, сейчас борются две сущности: демоническая и ведьмовская. И если в моём случае лучший вариант это объединить силу, то в случае Амалии лучше для всех и для неё самой будет, если она выберет путь демоницы, навсегда избавившись от магии. Я перевязал тебе раны, и сломал качели, чтобы это больше не поранилось. А потом подрался с Гушей из-за этого, помнишь? Ты ведь помнишь, правда, Ами? Пропускаю угрозу ведьмы, немовшей, и делаю пару шагов в её сторону, слыша, как ноги старишены пытаются подняться на ноги. Думаешь, слезливые истории из прошлого как-то расстрогают меня? Стряхнув голову, смехается Амали. И лишь взмахом руки заставляет всех пришедших с тебя сверхов снова припасть к полу. Ничего не изменилось с тех пор, а будь то задиристый уваленгуш или древнее зло, я всё равно буду защищать тебя до последнего. И не только я. Ещё шаг, и мы уже на расстоянии вытянутой руки друг от друга. А меня больше не надо защищать, Сэм. Девочка выросла и стала той, кем ей было предначертано стать. Говорит вполне спокойно, и я чувствую, как воздух в помещении начинает сгущаться, ведьмо будто выкачивает из помещения весь кислород, заставляя всех пленников задыхаться и корчиться от боли. Сил бороться практически не остаётся, но я не намерен сдаваться, потому что, во-первых, обещала Малике вернуться домой. А во вторых искренне верю в Амалию и её силу духа. Мне плевать, кем там что предназначено. Сеплю, касаясь пальцами руки девушки. Я люблю тебя такой, какая ты есть. Наивный, глупый, смешной, добрый и даже уничтожающий мир. Исмаил, прекрати. Схлипывает, и будто заставляет себя снова полосануть меня магией, только в этот раз сила удара значительно слабее предыдущих. Хотя я и так сейчас напоминаю разделанный кусок мяса, Дарья отказалась от любимого ради тебя, несмотря на то, что ты устроила. Снаружи за тебя сейчас плечом к плечу противостоят департаменту Дарткан и Марк. Разве это не лучшее доказательство их любви? Ты действительно хочешь, чтобы все близкие тебе существа погибли? Хочешь, перед глазами начинает всё плыть, и я понимаю, что теряю сознание. Но внутри спокойно от того, что среди насыщенного запаха крови, личных ароматов старейшин и прогнившего ведьмацкого смрада, мой нюх отчётливо улавливает сладкие ванильные нотки настоящей Амалей, той, которую многие готовы защищать несмотря ни на что.